Приблизительно в расстоянии 25 верст от моря по течению Тибра начинаются холмы, более высокие на правом, чем на левом берегу. Здесь из древля обитали общины Рамнов, Луцеров и Тициев. Имя Рамнес есть древнейшая форма имени Романи. Слова эти родственны так же, как Паст и порцию, Марс и Морс. Изменение «а» на «о», рано прекратившееся в латинском языке, свидетельствует о глубокой древности названия. Рамны и луцеры были, несомненно, латинского происхождения. Тиции же, по-видимому, сабинского. С их именем предание всегда связывало сохранение в римском культе сабельских элементов. Возможно, что совместное жительство этих трех общин – Началось еще в то время, когда латины и сабелы не резко различались между собою. Из поселений этих общин возник Рим. Конечно, нельзя говорить об основании Рима в том смысле, какой придает ему общеизвестная легенда. Рим построен не в один день. Поселки, существовавшие на месте его возникновения, развелись в крупный центр, без сомнения, в силу важных причин, и их можно раскрыть, внимательно обсудив положение Рима. Вся область, где он лежит, с юга, востока и севера, на недалеком от города расстоянии, ограничена землями других общин, но к западу, к морю, пространство было совершенно свободно, Его вот Рим получил... Первое значение, потому что представлял исключительные выгоды в качестве складочного места для торговли и в качестве пограничной крепости Лациума. Древнейшая торговля Рима засвидетельствована несомненными данными. Со своей крепкой позицией он господствовал над обоими берегами реки до ее устья, Его положение одинаково удобно и для тех, кто спускался на лодках сверху по течению Тибра, и для мореплавателей. Небольшие суда, в каких совершались в то время и морские переезды, могли подниматься по реке до Рима. Вместе с тем некоторое отдаление от моря доставляло большую безопасность от морских разбойников. В Риме, наконец, из издревле был мост через реку, опорой для которого служил лежащий посреди Тибра остров. Мост же в те времена представлялся сооружением чрезвычайно важным. Была еще причина, которая способствовала росту города Рима. Нездоровый воздух, лежащий около него низменности, побуждал население жить преимущественно на высоких холмах, сгруппированных на месте Рима. Благодаря всему этому Рим стал значительно населенным городом уже в то время, когда большинство латинов жило еще поселом. Городская организация Рима и обусловленный этим дух его учреждений и дали ему возможность быстро и значительно выдвинуться среди латинской сельской организации. Первоначально укрепленный пункт, который доставлял ближайшим жителям убежище в случае нужды, Находился на Палатинском холме. Другое укрепление находилось на Кверинальском холме. До позднейшего времени жители ближайших к Палатину поселков именовались жителями горы, а жители ближайших к Квериналу жителями холма, хотя Кверинал не только не ниже, а даже несколько выше Палатина. В течение времени поселение разрасталось, а с тем вместе приходилось увеличивать и стену. К эпохе Сервия Тулия явились и потребность, и средства соорудить величественную стену, окружившую тот Рим, который знает историю. Но к этому времени положение Рима среди окрестных поселений изменилось уже коренным образом.